Макаров взлился. С понедельника у него начинался отпуск, который он планировал провести на море в Турции. С этого года полицейским наконец-то открыли туда въезд, и Евгений предвкушал расслабление на песчаном пляже с полосатыми шезлонгами, заплывы в тёплой солёной воде до далёких буйков, где нет никого, кроме дельфинов. Сытные завтраки по системе всё включено, вкусные алкогольные коктейли в течение дня и холодное розовое вино на ужин. знакомство с какой-нибудь страстной красавицей, охотницей за приключениями. Он тоже предвкушал. Для чего ещё нужен отпуск, если не для жаркого, но недолгого романа? Ни не чреватова, ни возможными объяснениями отношений, ни чего доброго женитьбой. После недавнего развода надевать на шею новое ярма — Макаров не стремился, а выяснять отношения терпеть не мог. В отпуск он планировал отправиться вдвоём с Игнатом Лаврентьевым. Другом и напарником по поисковому отряду, в состав которого Макаров входил по зову сердца, вернее втроём, потому что у Игната была подруга, с которой он и собирался в романтическое путешествие. Женю это вполне устраивало. Третьим лишним он быть не собирался, а вместе не так скучно. Первую половину отпуска они с Игнатом провели, как всегда, на раскопках, которые в этом году шли на Бёрюковских болотах. Но путного ничего из этого не вышло, потому что вместо поиска останков советских солдат, они ловили беглых зэков, искали затонувшие алмазы и расследовали два убийства, одно из которых произошло практически на их глазах, а второе за 40 лет до этого. Примечание: подробнее читайте в романе Людмилы Мартовой Туман над тёмной водой. Так что теперь, взяв в конце сентября остатки положенных отпускных дней, Оба надеялись хорошенько отдохнуть от ярких впечатлений, для чего сонная и спокойная Турция подходила как нельзя лучше. И вот на тебе, до отпуска оставалось всего-то 10 дней, и Макаров уже практически собрал чемодан, покидав туда немногочисленные шорты и майки и не забыв плавки. Когда ему позвонил Игнат и напряжённым голосом сообщил, что у него изменились планы, и ни в какую Турцию он не едет. В смысле? не понял Макаров. У нас же путёвки оплачены. Путёвки у нас обратно примут и деньги вернут, Настя договорилась, сказал Игнат всё тем же напряжённым голосом. Настя звали его девушку, ту самую, которая была третьей в их срывающемся путешествии. Так что ты сам решай, если хочешь, поезжай один, у тебя всё равно номер отдельный, ты на нас никак не завязан. Не хочешь забирай деньги назад и поехали с нами. Куда? не понял Макаров. Куда вы так резко намылились? Что, от уже оплаченной Турции отказываетесь? Переслав Рзалевский, услый желон и чуть не свалился с дивана, точнее, в какую-то усадьбу на Выселках. Там театральный семинар объявили, и Настя во что бы то ни стало хочет туда поехать. Что? Макаров заревел, как медведь, разбуженный из берлоги, примерно за 2 месяца до начала утеплили. Игнасио, друг мой, ты вообще себя слышишь? Вы, а вместе с вами, с какого-то перепуга у я, должны похоронить наши планы на двухнедельный отпуск на море. По системе всё включено. Чтобы отправиться на какие-то никому не нужные выселки, чтобы там в холоде участвовать в семинаре по театральному искусству, а в перерывах ходить в деревенский ножник? Не я же тебя не заставляю, мрачно сказал Игнат. Ты можешь отправляться к морю за солнцем, коктейлями, знойными красотками и розовым вином в запотевшем бокале. А я не могу. Настя сказала, что это очень важно для неё. Она чуть не плакала, и я не смог отказать. Отношения в паре так устроены, что один должен идти навстречу другому. "В рамках разумного?" горкнул Макаров. "А менять Турцию на Переславу Лизалевский в конце сентября это неразумно. Ради какой великой цели, хотел бы я знать? Твоя Настя что, собирается стать великой артисткой?" Насколько он знал, Настя работала в туристической компании. Благодаря чему они и нашли очень недорогую путёвку, которую теперь у них были готовы принять обратно. И откуда у неё вдруг взялась такая непреодолимая тяга к театру? "Жрека, я понимаю, ты злишся, потому что я ломаю твои планы", примирительно сказал Игнат. "Но на Настю я тебе не изжать не дам. Если женщина хочет, значит мужчина должен сделать. Меня этому отец учил". своим живым примером, между прочим. Так что мы с Настей уезжаем в Переславаль. И раз это ей так надо, значит, я буду целую неделю разыгрывать сценки в самодеятельном театре. А ты поступай, как тебе удобнее. По-моему, надо было послать Игната к чертям и уехать в Турцию одному. Познакомиться там с весёлой деваха и без комплексов и оторваться по полной программе, как изначально и планировалось. Хочется Игнату подаваться в артисты, ради бога. Евгений Макаров и сам не знал, почему велел сдать и его путёвку тоже. Сейчас, сидя за рулём машины, увозившей его, Игната и Настю в неведомую зайбу, он злился на себя даже больше, чем на друга-подкаблучника. И как так вышло, что он согласился на эту аферу, из которой точно не выйдет ничего хорошего. Предстоящая неделя оказалась скучной. Атмосфера провинциального загородного дома унылой, незнакомая публика с тараканами в голове. «Эх, пропала неделя отпуска, как есть пропала!» Игнат, чувствуя раздражение друга, сидел на соседнем сиденье молча. И даже болтушка Настя притихла сзади. «Знает кошка, чье мясо съела. Из-за нее же отпуск псу под хвост!» «Нет, все беды в этой жизни точно из-за баб». С этой мрачной мыслью Макаров съехал с ровной и аккуратной трассы в Переславаль. Последний раз он бывал здесь лет 8 назад, и то проездом и ночью. В памяти сохранились выбоины на дорогах, погружённые в эту улицу с редкими тусклыми фонарями, облезлые старые дома и общая унылость, в которую, казалось, был погружён городок. Сейчас же Евгений вертел головой по сторонам и не мог прийти в себя от удивления. Асфальт был ровным, улицы чистыми и словно умытыми, дома отреставрированными и покрашенными. Тут то там тосям всплывали вывески музеев, и на 10-м Макаров понял, что, пожалуй, сбился со счёту. Здесь явно ждали туристов и пытались им угодить. Гостевые дома и маленькие отели тоже степенно стояли на обочинах, словно кланяясь дорогим гостям. Несколько раз встретились указатели на Плещеево озеро, но навигатор в машине вёл дальше, и Евгений вспомнил, что усадьба, в которой им предстояло провести неделю, расположена за городком, где-то над Шибе. Внезапно ему отчаянно захотелось уже доехать в покой и уют того места, где их ждали. Сентябрь в этом году выдался холодным, в домах ещё не топили, и по ночам Макаров довольно сильно мёрз. Рекламный проспект, который скинула ему Настя, когда Макаров сух об этом попросил. Обещал, что в гостевом доме будет центральное отопление в комнатах и камин в общей гостиной. Свильные ванные комнаты и туалеты с горячей водой и подогреваемыми полами, а также неимоверная красота золотой осени за окном. Деревья на трассе уже были одеты в богрицы золота в аккурат по Пушкину. И неожиданная поездка впервые показалась ему не такой уж и глупой затеей. Может и Бог с ней, с этой незадавшейся турцией. Острастная красотка для души и тела. Может быть, и здесь найдётся. У него вообще был лёгкий характер. Макаров не умел долго дуться и расстраиваться по поводу того, что невозможно изменить. Если уж так случилось, что турция отменилась, значит, у судьбы на Евгения Макарова есть свои планы, отличные от его собственных. А значит, так тому и быть. Но слава богу, отошёл, а то я уж боялся, что зашибёшь не нароком. На соседнем кресле заёрзал, отдуваясь, Игнат. "Слышь, Насть, его высочество больше на нас не сердится. А там, глядишь, ещё и благодарен будет, что мы его спасли от солнечных ожогов и от морских ежей и отравления несвежей едой. Твой есть ты ещё и благодетель", откликнулся Макаров, сворачивая на узкую неоасфальтированную дорогу, которую указывал навигатор. Дорога вела через поле. С одной стороны, совсем рядом ласково плескалось озеро, словно нашуптывало что-то. с другой расликой мыши, и Макаров неожиданно поморщился. Они до боли напоминали ему Бюрюковские болота, от событий на которых он, оказывается, отошёл ещё не полностью. Интересно, если пойдут затяжные дожди, здесь можно будет проехать. Впрочем, думать о возможном апокалипсисе было некогда. Дорога, изгибаясь и веляя по полю, уже привела их к большим деревянным воротам, крепящимся на чугунной очень добротной ограде. За воротами обнаружился большой трёхэтажный дом с красной черепичной крышей. На первый взгляд, крайне недешёвый. Выложенная качественной плиткой парковка на 6 машин, увитая покрасневшими листьями дикого винограда уличная беседка с большим крытым мангалом рядом, а также три домика поменьше чуть в отдалении. Усадьба. На парковке стояли ярко-алы Porsche, микроавтобус Volkswagen и скромный Opel. У мангала коренастый здоровый мужик в стёганой безрукавке поверх спортивного костюма укладывал ровной стопкой дрова. Он повернулся и посмотрел на паркующуюся машину. Макаров по профессиональной привычке успел отметить острый взгляд, брошенный из-под лохматых бровей, и короткую хмылку, на мгновение искривившую полные, хорошо очерченные губы. Что ж, гостям тут относятся снисходительно. Так и запишем. От входных дверей к ним уже спешила ладно скроенная молодая женщина с короткой стрижкой на светлых густых волосах. Как равнодушно отметил Евгений, довольно симпатичная, не более. Такие скромные и тихие были не в его вкусе. Яркие, броские брюнетки с вызовом в томномзоре заставляли его кровь закипать. И если уж проводить гастрономические параллели, то он предпочитал мясо, а не рыбу. "Здравствуйте", скороговоркой заговорила женщина. Рада приветствовать вас в усадьбе. Меня зовут Даша, я организатор этого тренинга, точнее сказать, менеджер. Со всеми вопросами, связанными с вашим пребыванием здесь, можете обращаться ко мне. Сейчас мы пройдём к администратору, где вы сможете получить ключи от своих комнат. Екатерина Холодова, автор открытого театра, приедет чуть позже, поэтому официальное знакомство и старт программы состоится вечером после ужина. Пока же вы можете располагаться и отдыхать. На первом этаже в гостиной накрыт чай с пирогами. Часть гостей уже приехала, но ещё не все. И сколько человек участвует в этом безумии? спросил Макаров, привыкший вникать в детали. В его работе о деталях частенько зависела жизнь. Организаторов трое: автор методики Екатерина Холодова, я и наш костюмер Маргарита Романовна. Вместе со мной приехал гость, господин Сэм Голдберг. Он не участвует в программе открытого театра, но проведёт эту неделю тут, с нами. Кроме того, в доме живёт ещё одна семья, которая просто приехала отдохнуть. Они забронировали номер ещё до того, как я выбрала этот гостевой дом для нашего мероприятия. Но я уверена, что они нам не помешают. Это семейная пара с двумя детьми. Собственно, участников открытого театра 9 человек, включая вас троих. Один коттедж пустует, во втором живёт деловой партнёр Михаила Евгеньевича. Это муж нашей хозяйки Татьяны и владелец усадьбы. Третий принадлежит самим хозяевам. Всего около 20 человек, это не считая администраторов, горничных и поваров, быстро посчитал Макаров. С одной стороны, довольно много, тихого спокойного отдыха не получится. С другой, шансы найти себе пару для короткого романа всё-таки есть. Настроение у него продолжало повышаться, хотя он и сам не мог сказать, от чего именно. Стоять на улице было холодно, изо рта шел пар, ноги в тонких ботинках начинали примерзать к плиткам парковки. Мужик у мангала, видимо, тот самый Михаил Евгеньевич, продолжал кидать косые недружелюбные взгляды. Но человека, у которого мог быть деловой партнер, он не походил ни капельки, да и бог с ним. Со озера дул резкий ветер, стеливший траву вдоль земли и заставлявший возмущённо шептаться деревья. Женька, ты идёшь или стоишь? Холодно же, позвал вдруг Игнат, уже доставший из багажника сумки. Да, иду, Макаров вкинул себя так не вовремя охватившее его оцепенение. Подхватил свою сумку, запер машину и поспешил ко входу в дом. Рядом с ним шла менеджер, Даша, кажется. Ветер трепал её стильную стрижку, открывая тонкую шею и маленькие розовые от холода уши, серёжками-гвоздиками, просвечивающих на осеннем солнце мочках. От чего-то их вид Макаров умилил. Он придержал тяжёлую дверь, пропуская молодую женщину вперёд, и она поблагодарила его кивком головы, машинально, словно не заметив. Макаров усмехнулся про себя и тут же замер, пригвождённый к месту невиданной картиной. У стойки администратора Та яла ослепительная красавица. Длинные каштановые волосы в художественном беспорядке рассыпавшиеся по безукоризненной спине, тонкая шея с приличным бриллиантом в ложбинке, тонколепкое лицо, над которым не покладая рук трудился высококлассный косметолог. Огромные глаза, сплещущиеся в них синевой, высокая грудь, тонкая талия, округлая попка, длинные стройные ноги. Дальше он не успел ничего разглядеть, потому что закашлялся от нехватки воздуха. Оказывается, заметив диву, он перестал дышать. В сторонке, понимающий, засмеялся Игнат. Менеджер Даши оглянулась, оценила ситуацию, и ее лицо тут же приобрело скучающее выражение. Как будто она что-то для себя поняла про него, Евгения Макарова. Впрочем, мнение какой-то там Даши его совершенно не интересовало. В отличие от знойной красавицы у стойки. Она уже закончила выяснять то, что её интересовало, и отошла, уступив место Игнату с Настей. Макаров решил не терять времени даром. Здравствуйте, разрешите представиться. Меня зовут Евгений, можно Женя. А вас? Она ещё не успела ответить, а Макаров уже разглядел и прозрачную чистоту бриллианта между ключицами, и фирменный знак Chanel на крохотной сумочке с цепочкой через плечо. и крупный логотип Гуччи на вставленном в джинсы ремне из мягкой коричневой кожи. Разглядел и вспомнил, что на нем самом спортивный костюм, купленный в «Спортмастере», и кроссовки «Адидас» сомнительного происхождения. Красавица по «Адидасу» скользнула небрежным профессиональным взглядом и едва заметно улыбнулась. «Меня зовут Паулина», впрочем, довольно доброжелательно ответила она. Предворяй и остальные вопросы сообщу, что я счастливая жена и мать двоих очаровательных детей. Так это вы тут отдыхаете семьёй, промямлил поверженный в прах Макаров. Нас предупредили, вот, Даша, что тут в одном из номеров живёт пара с двумя детьми. Нет, я тут одна, приехала на актёрский ретрит. Мои же дети остались дома, потому что они с уважением относятся к моим увлечениям, улыбнулась Полина. Улыбка у неё была потрясающая, хотя что с этого толку? Семья-то действительно отдыхает, занимает соседний с моим номер на третьем этаже. Но я эту неделю планирую провести в приятном одиночестве, не считая занятий, конечно. Сказано всё было предельно ясно, и Макаров невольно закручинился, поскольку деваха была красивая и сразу видно дорогая. Впрочем, зачем ей нищий разведённый мент? Пусть даже и в качестве краткосрочного увлечения. Такие для жизни имеют упакованных мужей, с каким-нибудь банковским или даже нефтегазовым бизнесом. А для развлечения фитнес-тренеров с кубиками на животе. Ни нефтяной скважины, ни кубиков в анамнезе у Макарова не было. Игнат с Настей уже получили ключи от своей комнаты на втором этаже, и администратор обратилась к Евгению. Он заставил себя сосредоточиться, стараясь понять, что именно ему говорят. Ваш номер на первом этаже. С вами будет жить молодой человек. Какой молодой человек? Макаров от чего-то был уверен, что его ждёт одноместный номер, как и вдменившийся турции. К присутствию соседа он был не готов. Он ещё не приехал, вступила в разговор Даша. В нашей группе есть женщина с двумя детьми. Она живёт в одном номере с дочкой, а её сын делит номер с вами. «Ребенок?» – ужаснулся Макаров, который не любил детей, потому что не умел с ними обращаться. «Скажите, а отдельных номеров тут нет? Я готов доплатить». «Ну, не такой уж он и ребенок. Парню 22 года, он студент МГУ. А отдельных номеров нет. Мы это обговаривали с Настей, когда она бронировала тур». «Ваша троица прислала заявку последней, поэтому все остальные номера были уже заняты». Макаров бросил уничтожительный взгляд на Игната, который стоял в стороне, старательно делая вид, что он тут ни при чем. «Ладно, разберемся», – Макаров протянул руку и выхватил ключ, на котором болталась бирка с номером один. Улучшившееся было настроение, снова начало портиться. «Да уж, веселая неделька ему тут предстоит, ничего не скажешь». Игнат с Настей уже поднимались по лестнице и След за ними ловко перепрыгивала со ступеньки на ступеньку прекрасная Паулина, решительно и бесповоротно отвергнувшая его ухаживания. Ладно, ещё не вечер. Может быть, тут найдётся кто-нибудь более доступный, пусть даже и не такой прекрасный, как она. Макаров отпер дверь своего номера, зашёл внутрь и с треском захлопнул её за собой.